Глава 29 девятая Милорд Лэмпри Диблэ молчал, застыв в непринужденной позе. При росте выше среднего он был худой, как щепка, что подчеркивалось узкой, коротко подстриженной черной бородкой, длинными бакенбардами и прической ежик с челкой, которой было позволено не спадать на чело смоляными змейками кудрей. Однако телесная худоба... Не вязалось шириной плеч и мощной рукой фехтовальщика, что высовывалось из-под полуплаща. Он носил самые модные, самые фронтовские пуанты и шоссы со вставками из македийского ажура, поддерживаемые лишь тремя рядами серебряной креповой тесьмы. Холодную красоту его лица портил только рубчатый шрам, протянувшийся от правого виска до левого угла рта. Лорд нарочно красил его в кричащий багровый цвет, что придавало зловещей абсурдности его сардоническим чертам. «Мне кажется...» — с манерной растяжкой заговорил Блакамур, «что мы слишком уж долго разыгрываем этот фарс. Пора наступить развязки «Готов ли, милорд, начать третий акт?» — с ледяной вежливостью осведомился Марвин — Каждый актер должен сказать свою реплику. Блакамур небрежно щелкнул пальцами, и в комнату вошли милорд Инглнук с месье Жюлем под конвоем взвода тюрингийских солдат с постными лицами, облаченных в неброские жилеты из буйволейной кожи и киркомичами на изготовку. «Что за нелепая буфанада осведомился Марвин. «Объясни ему, братец!» — ухмыльнулся Блакамур. «Да, это так», — заговорил мертвенно-бледный лорд Инглнук. «Мы с Блакамуром — единоутробные братья. Наша мать — маркизита Розеата Тимонская, дочь курфюрста Брандейского и свояченица Сильверблейна, меча-бастарда, отца Эрик Маута Красная Рука. Ее первый муж, Маркел Марке, — Приходился мне отцом, а после его безвременной кончины она вышла за Ханфорда, незаконно рожденного сына короля Клеве и претендента на феод Элиактик. Старомодные представления о чести заставили его прислушаться к моим доводам, и в итоге он получил предложение, от которого не смог отказаться. С усмешкой пояснил Блэк «Весьма странная ситуация», — задумчиво произнёс Марвин, «когда человека бесчестит его честь». опустил голову и ничего не сказал. «Что же до вас, миледи?» — обратился Марвин к Катарине. «То я хоть убейте не возьму в толк, как вы могли выйти замуж за человека, пленившего вашего отца». «Это крайне противоречивая и очень скверная история», — печально ответила Кэти. Он добивался меня угрозами и безразличием. Он давил на меня зловещей силой, которая есть только у него и которой никто не может противостоять. Паче того он применил дьявольские снадобья и двусмысленные слова и искусные дурманящие пассы. Он помрачил мой рассудок и возбудил во мне неестественную страсть. Я впадала в экстаз от прикосновений к его ненавистному телу, к этим мерзким губам. А поскольку в ту пору я отвергала помощь религии, как я могла отличить правду от морока? Как я могла устоять? Но это, конечно же, не служит мне оправданием. У Марвина осталась последняя надежда, и он обратился к тому, кто ее олицетворял. «Месье Жюль!» — воскликнул Флинн. «Возложите длань на меч, и мы прорубим себе стезю к свободе!» Блакамур сухо рассмеялся. «Думаете, он на это пойдет?» «Ну, допустим. Но дельце, на которые вы его подбиваете, не проще паренной репы, уж поверьте». Марвин впился взглядом в лицо друга и увидел стыд, что ранит глубже, чем сталь, и отравляет опаснее, чем яд. «Это правда?» — молвил месье Жюль, стараясь сдерживать голос. Я не в силах вам помочь, хотя из-за вашей беды у меня разрывается сердце. — Что за дьявольскими чарами опутал вас Блэк Амур? — вскричал Марвин. — К сожалению, мой добрый друг, — ответил несчастный Жюль, — это не чары, а всего лишь доводы. Но они столь убедительны, столь логичны, что устоять перед ними невозможно. Это блистательное по замыслу и исполнению предприятие. В сравнении с ним... Самые грандиозные планы, менее великих людей, всего лишь детские игры в песочнице. Известно ли вам, что я состою в тайной организации, в Ордене Серых Рыцарей Святого Нисхождения? — Нет, я не знал об этом, — сказал Марвин. — Зато я знаю, что Серые Рыцари — друзья просвещения и поборники добродетеля, и что они рьяно противодействуют оппозиции королю, к каковой принадлежит Дагюстин. — Вы правы. — Вы совершенно правы, — пролепетал месье Жюль, и болезненную красоту его черты исказило страдание. Я верил в дело серых рыцарей, но в последний день прошлой недели узнал, что наш великий магистр Гильвеции скоропостижно скончался. — От порции стали в печенку, — уточнил Блэкамур. — И теперь я обязан подчиняться новому великому магистру, подчиняться также же слепо и безоглядно, «Ибо клятву свою мы принесли не человеку, но ордену». «И кто же этот магистр?» — спросил Марвин. «Никто иной, как я», — воскликнул Блэк Амур. Только теперь Марвин заметил на его пальце массивный перстень со знакомой печаткой. А «Вот так все и вышло». У Блэк Амура скривилась в циничной ухмылке левая сторона рта. Я унаследовал старинный орден. Это орудие мне по руке. Оно прекрасно послужит моим целям. Да-да, я теперь великий магистр, единственный арбитр во всем, что касается управления и принятия решений. Никому не подотчетный, кроме самого ада, и не внемлящий ничьим голосам, кроме того, что звучит из глубочайших недр моей души. Надо отдать Блэк Амуру должное. Было в его облике и речи некоторое величие в тот момент. Лорд, при всей его жестокости и подлости, реакционности и самовлюбленности, любви к роскоши и равнодушии к чужим судьбам, был сильной личностью. И Марвин признал это, пусть и с неохотой, после чего, сурово сжав губы, повернулся к своему противнику. «Итак», — заговорил Блэк «главные герои теперь на сцене, и лишь одного действующего лица не достает, чтобы привести нашу драму к развязке. Оно здесь, последнее действующее лицо, за кулисами, смотрит, оставаясь невидимым. Оно следит за развертыванием сюжета». Оно ждет лишь условного знака, чтобы выйти к нам и обрести свой краткий миг славы. Но чу оно идёт? В коридоре загремели тяжелые шаги. Присутствующие ждали, слушали, тревожно переминались. Медленно отворилась дверь. И вошел человек с маской на лице, от макушки и до пят укутанный в черное. На плече он нес громадный двусторонний топор. Вот он застыл в проеме, будто сомневаясь, что ему здесь обрадуются. — Добро пожаловать, палач! — протяжно рёк блэкамур Амур. — Итак, все в сборе, и доразыграется финальная сцена сего фарса. Стражники, действуйте! — Солдаты! — Двинулись вперед, грозно подняв киркомичи. Они схватили Марвина, Повалили его на колени, Наклонили ему голову, Обнажив шею. «Палач», — гаркнул Блакамур, «исполни свой долг». Палач приблизился к Марвину, Проверил пальцем остроту обоих лезвий, Занес орудие казни над головой жертвы, Застыл в этой позе, а в следующий миг закричала Кэти и бросилась к зловещей фигуре в маске, вцепилась в нее, отклонила тяжелый топор, и тот с грохотом высек из гранитного пола рой искр. Разгневанный палач оттолкнул девушку, но ее пальцы успели смять черный шелк. Палач взревел от ужаса, ощутив, что его лицо больше не закрыто, и поспешил спрятать его в ладонях. Но все остальные участники, разыгравшиеся в подземных покоях драмы, успели его разглядеть. Не сразу Марвин смог поверить свидетельству своих чувств, ибо лишившееся маски лицо показалось ему смутно знакомым. Где и когда он лицезрел эти обводы щек и лба, чуть скошенные карие глаза, твердый подбородок, И тут он вспомнил. Давным-давно все это представало перед ним в зеркале. Палач носит лицо Марвина Флинна. — Зек Рагаш, — сказал Марвин, — к вашим услугам. Похититель чужого тела издевательски поклонился и обратил к Марвину его собственное лицо.